Глава вторая. Приехать к брату, чтобы заниматься бумажной работой, не так я себе все представлял. Вот бойцы, взятые со мной, как раз развлекались тем, что участвовали в спаррингах с воинами брата. Да и знали они друг друга еще по общей учебе. Так что неудивительно, что у парней и девушек нашлись общие темы и интересы. Но все изменилось с приездом Екатерины Елецкой. Создавалось такое впечатление, что в поместье брата до этого все спали, но стоило приехать этой девушке, как все стали двигаться, и причем стремительно. Сама девушка поселилась в гостевом крыле поместья, но это ей нисколько не помешало буквально ворваться в рабочий кабинет брата. — Женя, ты мне обещал рейд в местную аномалию! — нетерпящим возражения голосом произнесла эта особа. — Ну что можно было сказать о невесте моего брата? Она действительно была похожа на Анастасию, с которой я учился, и чьим молодым человеком притворялся, по ее же просьбе, долгое время. Вот только если моя одногруппница была, скажем так, более женственной, и ее хотелось отчасти оберегать, то ее старшая сестра, по первому впечатлению, походила на того, от кого, наоборот, следует бежать. Да и темные короткие волосы, совсем не характерные для аристократки, только добавляли черт ее боевому образу. Правда, если опуститься взглядом чуть ниже и не затрагивать, разумеется, красивое лицо, то я, кажется, отчасти понимаю, почему мой брат сделал такой выбор. Внушает. «Катя!» — возмущенно посмотрел на нее тем временем мой брат, отложив документы в сторону. «Мы вообще-то не одни». «А это кто?» — наконец-то обратила свое внимание на меня Елецкая, и тут ее зрачки слегка расширились от понимания. «Погодите, неужели это твой младший брат, который соблазнил мою младшенькую?» «Что?» Я даже опешил от такой формулировки. «Я ничего не соблазнял». «Вот это правильная реакция», — одобрительно улыбнулась Екатерина. «Не бойся, юный княжич, я прекрасно знаю, как именно строились отношения между тобой и моей сестрой». И вообще, я хотела тебе сказать спасибо, что помог моей младшенькой в тот промежуток времени. Ей было нелегко, и хороший друг, который мог оказать поддержку, ей был очень нужен. Все это говорит о том, что Соколовы полны благородства». «Эм, спасибо?» — не очень уверенно ответил я. Я как-то не ожидал такой эмоциональной встречи от этой девушки и даже несколько растерялся под ее напором. Зато теперь сразу понятно, что она маг молнии. Только они могут быть настолько наполнены энергией, что даже неуютно начинаешь себя чувствовать в их присутствии. «Возвращаясь же к рейду», — перевела Екатерина взгляд на моего брата, «когда мы сможем отправиться туда? Я хочу посмотреть на тебя в деле». «Через три дня надо будет организовать поставку оборудования до одной из шахт, которую охраняют мои люди». Мысленно прикинув что-то в голове, ответил Евгений. «Тогда можем сходить вместе». «Долго, конечно», — вздохнула девушка, откинув волосы в сторону. «Но я готова подождать». «Только будь добра, не надо устраивать погром, как в прошлый раз», — попросил ее мой брат. «Ну, подумаешь, немного увлеклась», — неожиданно потупила взгляд Елецкая. «И мне же не показалось, что она смутилась. Больше такого не будет». «Спасибо, Катя», — тепло улыбнулся Евгений. «На этом, собственно, девушка нас покинула, а в комнате повис запах свежести, как после грозы». «Да уж, интересную себе девушку нашел наследник моего рода». «А что она сделала в прошлый раз?» — поинтересовался я у брата после минуты молчания. «Разнесла тренировочную площадку, когда захотела потренироваться с бойцами нашего рода», — развел руками Евгений, — невесело улыбнувшись. Катя призналась, что привыкла, что ее противники, как правило, сдаются быстрее, да и ее магия очень хорошо может вырубать доспехи, из-за чего все заставают железными болванчиками. Вот только наши последние доспехи оказались не по зубам, и она от радости этого несколько разошлась. «Надеюсь, рот Елецких погасил все затраты на ремонт?» «Разумеется», — улыбнулся брат. Все же именно она так увлеклась, так что с этим проблем не было. И вот после того, как Катя увидела уровень наших бойцов, ей хочется посмотреть на меня в деле, ну и, разумеется, совершить рейд по этой аномалии». «Настолько не терпится», — хмыкнул я. «Скорее вина в том, что ее отец не слишком одобряет подобные увлечения своих детей и предпочитает, чтобы они были как можно дальше от аномалий», — покачал головой Евгений. Да ты и сам знаешь, что большинство магических родов хотят, чтобы новые поколения больше занимались бизнесом, чем рисковали собой в аномалии. Для этого у них есть бойцы рода, которые частично берут на себя обязанности рода перед государством, и формально они ничего не нарушают. Но вот даже среди таких нелюбителей риска появляются те, кто, наоборот, хочет пойти в аномалии. «И стать сильнее», — сложил я руки на груди. «Не без этого», — кивнул брат. «Вот и получается, что Катя как раз из тех, кому нравится сражаться с монстрами аномалий, да и она уже достигла Б-ранга, и это с учетом того, что ее обучение можно сказать, почти не занимались». Одна дочь рода увлеклась целительством и тоже просилась в рейда, чтобы развивать свои навыки. «Другая, похоже, мечтает покрыть себя боевой славой», — покачал я головой. «Не повезло главе рода, что у него настолько авантюрные дети. Благо, у него есть сыновья, которые поддерживают бизнес рода, и он может себе позволить с послаблением смотреть на действия дочек», добавил к этому Евгений. «Но ты же помнишь, что я тебе рассказывал о Кате? Теперь ты увидел ее вживую. Еще слишком рано, чтобы понять, что именно ей подойдет», прервал я его. «Может, отправимся вместе в этот рейд, и там я посмотрю, как она будет действовать?» — То есть придется ждать еще? — вздохнул брат. — Ты, конечно, может и наследник, но уж совсем невозможного от меня не требуй, — хмыкнул я. — Я пообещал тебе помочь с подарком, значит, сделаю это. Либо же можешь обратиться к специалистам на стороне, и они все сделают по твоим запросам. — Нет, — не согласился на это он. — Я все же хочу посмотреть на то, что сделаешь ты, брат. Тем более, пока что ты что-то изготавливал только для наших бойцов. Ты из-за этого захотел, чтобы я попробовал создать что-то новое? Теперь я понял подоплеку происходящего. Не мог сразу об этом сказать. Ну, не можем же мы тебя привлекать, как артефактора рода, пожал плечами Евгений. Особенно после того, как тобой заинтересовалась Романова. Вот и приходится использовать другие методы. Да и если говорить откровенно, Мне бы хотелось посмотреть, как ты это делаешь. Хочешь научиться артефактному делу? Удивленно посмотрел я на брата. Не то чтобы... Почесал он затылок, отведя взгляд. Сам понимаешь, что это направление довольно сложное в изучении и требует больших знаний, что с моей загруженностью просто невозможно. Но все равно мне всегда нравилось изучать новые артефакты, то, как люди способны изменить суть вещей, чтобы создать что-то новое, чего до их вмешательства просто не существовало. «Не знал, что ты настолько этим увлекаешься», — хмыкнул я. «Должны же быть у нас хоть какие-то отдушины», — улыбнулся Евгений. «Но это все ладно», — он махнул рукой. «Говоришь, хочешь пойти с нами в рейд?» «На самом деле я бы предпочел и вовсе туда не ходить. Знаешь ли, мне хватило недавнего посещения аномалии, чтобы просто хотеть отдохнуть подальше от этих дел». Я вообще сюда ехал только по твоей просьбе и с желанием перевести дух. Но вышло все так, — обвел я рукой стопки бумаг. Так что, наверное, действительно будет проще сходить в рейд и посмотреть, как будет вести себя в такой обстановке твоя избранница. Может, тогда лучше пойму, что именно ей подойдет. Хорошо, — решительно кивнул брат. В таком случае я подготовлю все необходимое». До этого я в рейды по большей части отправлялся в рамках только своей группы. Здесь же создавался целый караван для того, чтобы доставить припасы и комплектующие нашим людям. Так-то определенные запасы у них есть на самих раскопках, но из-за того, что связь в аномалиях весьма затруднительна, то чем слать гонца со списком требуемого, проще раз в какой-то промежуток времени объезжать места нахождения бойцов и завозить им все необходимое. Пусть это будут даже излишки, но практика показывает, что иногда и этого бывает мало. Поэтому если хочешь сохранить своих людей, то лучше не скупиться на их обеспечении. Собственно говоря, из-за того, что надо было доставить много вещей, то и загружены люди были довольно сильно. Тут еще дело в том, что в аномалии техника не всегда работала хорошо, и на тех же машинах так просто не поедешь. Да, разумеется, были попытки создать что-то удобное для передвижения и перевозки грузов, но в конечном итоге затраты на это были велики, а вот успеха не было. При этом, если для человека создавался доспех, способный таскать на себе несколько тонн веса, то и опасность нападения монстров аномалий снижалась. Хотя, казалось бы, какая разница, но почему-то все работало именно так. Только доспехи позволяли нам переносить большие грузы без опасения того, что мы тем самым спровоцируем нападение большого количества монстров. Поэтому были разработаны доспехи, в которых основной акцент ставился на переноске груза. Но и совсем оставить их без возможности защищаться и нападать тоже было нельзя. Так что из этого направления появилась еще одна вариация доспехов, очень похожих на наши танки такие же крупные и массивные, которыми управлял всего один человек. Им редко когда доводилось участвовать в настоящих сражениях, но даже в таком случае при них всегда было оружие, и в целом носители этих доспехов вполне успешно могли заменять танков на линии сражения. В общем, двигались мы довольно внушительной группой, в центре которой находились трехметровые великаны, загруженные вещами чуть ли не по максимуму их грузоподъемности. Все это здорово просаживало магические кристаллы, которые питали эти доспехи. Но это было куда дешевле и проще, чем организовывать несколько ходок до нужной точки. Пусть я изначально не планировал идти в рейд, но прекрасно понимая, как могут разрушаться любые планы, при перелете взял как свои личные доспехи, так и доспехи всего отряда сопровождения. Благодаря этому у нас не было проблем с личным снаряжением. И я нисколько не стеснял брата своим присутствием, а ведь он хотел предложить мне и моим людям доспехи из своих запасов. Ну что же, рейд начинается.